Огонь в гриле потух. Несколько угольков еще оранжево тлели, другие превратились в серо-белые хлопья, а некоторые остались черными. Я раздумывал, не закурить ли мне. В кармане пиджака лежала пачка сигарет. На самой вечеринке это прокатило бы, но сейчас не факт. Папа выпил, пригладил ладонью густые волосы, налил еще, но вино закончилось и набралось лишь полбокала. Папа повернул бутылку и вгляделся в этикетку, а после встал и скрылся в доме. Я подумал, что надо мне с ним быть поотзывчивее. Чтобы он не сделал, я буду хорошим сыном. Эта мысль пришла одновременно с дуновением морского ветра, и каким-то странным образом эти два явления объединились во мне. В них была некая свежесть, разрядка после целого дня штиля. Отец вернулся... Он допил последние капли и наполнил бокал из новой бутылки. «У меня сейчас все хорошо, Карл Уве», — сказал он, опустившись на стул. «Нам вдвоем хорошо». «Да, я вижу», — сказал я. «Да», — сказал он, не слушая меня. Папа пожарил на углях стейки и отнес их в гостиную, где Уни постелила на стол белую скатерть, поставила новые сверкающие тарелки и стаканы, Почему мы не расположились на улице, я не знал, но решил, что это из-за соседей. Папа не любил, когда за ним наблюдают, по крайней мере, во время такого интимного ритуала, как еда. На несколько минут покинув нас, он вернулся в белой рубашке с оборками, которую надевал на вечеринку, и черных брюках. Пока мы с ним сидели на улице, Уни сварила брокколи и запекла в духовке картошку, Папа налил мне бокал красного вина, сказав, что один бокал за ужином мне можно, но не больше. Я похвалил еду. Дымок гриля сделал отличное мясо еще вкуснее. «Тогда выпьем», — сказал папа, — «за Унни». Мы подняли бокалы и переглянулись. «И за Карла Увы», — добавила она. «Тогда уж давайте и за меня тоже», — рассмеялся папа. Это был первый приятный момент, и по моему телу разлилось тепло. Глаза у папы вдруг заблестели, и я от волнения принялся жевать быстрее. Нам вдвоем так уютно, папа положил руку на плечо Унни, та засмеялась. Уютно. Прежде он этого слова ни за что не произнес бы. Я посмотрел на свой бокал — пусто. Я замешкался, понял, что замешкался, и чтобы скрыть это, воткнул ложечку в картофель, но после чего, словно машинально, потянулся за бутылкой. Папа ничего не заметил и я довольно быстро расправившись с этим бокалом налил еще. Папа скрутил самокрутку, Уни себе тоже скрутила, и он и она сидели откинувшись на спинки стульев. Пойду еще бутылку принесу, он встал и направился на кухню, а вернувшись обнял Уни. Я поднялся, сходил за сигаретами, сел и закурил. Этого отец тоже не заметил. Он встал и вышел в туалет, шагал он чуть покачиваясь. Уни улыбнулась мне. «Я осенью начну преподавать в первом классе гимназии», — сказала она. «Может, посоветуешь мне что-нибудь? Это мой самый первый класс». «Конечно, посоветую», — пообещал я. Она улыбнулась и посмотрела мне в глаза, я отвел взгляд и сделал большой глоток вина. «Ты же литературу любишь, да?» — спросила она. «Ну да», — ответил я, — «и литературу тоже». «Вот и я люблю», — сказала она. «А в твоем возрасте я столько всего читала, правда?» «Чего я только не читала. Мне кажется, это было что-то экзистенциальное. В том возрасте оно особенно остро ощущалось». «Да», — сказал я. «Вы, как я погляжу, нашли друг дружку?» — послышался сзади папин голос. «Это хорошо. Тебе, Карл Уве, надо поближе с Унни познакомиться. Она чудесная и все время смеется. Правда же, Унни?» «Ну, не все время», — рассмеялась она. Сев папа отхлебнул вина, и взгляд у него сделался пустым, словно у животного». Он склонился вперед. «Я, Карл Уве, не всегда был тебе хорошим отцом. Ты так считаешь, я знаю. Нет, не считаю. Сейчас давай без глупостей. Хватит нам притворяться. По-твоему, я не всегда был тебе хорошим отцом, и тут ты прав. Я кучу ошибок совершил, но знай. Я всегда очень старался. Я старался». Я опустил глаза. В последних его словах звучала мольба — «Когда ты родился, Карл Ува, нога у тебя была вывернута в другую сторону. Ты об этом знаешь?» «Кажется, да», — ответил я. «Я бросился в больницу и увидел, увидел, что нога у тебя вывернута, и тебе наложили гипс. Представляешь, ты был такой маленький и лежал с загипсованной ногой. А когда гипс сняли, я делал тебе массаж. Много раз в день, несколько месяцев. Так надо было, чтобы ты научился ходить. Я делал тебе массаж, Карл Ува. Мы тогда в осло жили. По щекам у него потекли слезы. Я глянул на Унни. Она смотрела на отца, сжимая ему руку. «У нас тогда и денег не было», — продолжал он. «Мы ходили в лес ягоды собирать. А я еще рыбу ловил, помнишь? Это все, чтобы хоть как-то выжить. Когда вспоминаешь о том, что было, об этом тоже помни. Я старался, ты не думай». «Я ничего и не думаю», — успокоил его я. «Всякое бывало, но это все ерунда». Он поднял голову. «Нет», — возразил он, — «не скажи». Папа посмотрел на зажатую между пальцев сигарету, взял со стола спичку и, прикурив, снова сел. «Но зато сейчас нам тут уютно», — сказал он. «Да», — согласился я, — «и ужин шикарный». Уни, тоже сын есть», — сказал папа, — «почти твой ровесник». «Давай не сейчас», — попросила Уни. «Сейчас Карл Увы у нас в гостях». «Но Карлу Увы же интересно будет», — возразил папа. «Они же, считай, почти братья, правда же? Согласен, Карл Уве?» Я кивнул. «Он отличный парень, я на прошлой неделе с ним познакомился», — сказал он. По возможности незаметно я подлил себе вина. В столовой зазвонил телефон, папа поднялся и пошел ответить. «Ох ты!» — воскликнул он, едва не потеряв равновесие. А потом, уже повернувшись к телефону, проговорил «Да бегу, бегу!» Он снял трубку. «А, Арно, привет!» — сказал он. Говорил он громко, если прислушаться, я бы каждое слово услышал, но слушать мне не хотелось. Ему в последнее время тяжко пришло, тихо сказала Унни. Вот и нужна разрядка. Ясное дело, кивнул я. Жаль, что у Ингве не получилось прийти, сказала она. Ингве? Ему надо было в Берген возвращаться, объяснил я. Ну, дорогой мой, ты же понимаешь, — втолковывал что-то папа. арна это кто поинтересовался я? — «Один мой родственник», — ответила она. «Мы с ними летом встречались. Они ужасно милые. Ты тоже наверняка с ними познакомишься». «Да», — ответил я. Вернувшись, папа обнаружил, что бутылка почти опустела. «Давайте-ка коньячку выпьем», — предложил он, — «для пищеварения». «Ты же не пьешь коньяк?» — он не посмотрел на меня. «Нет, мальчику крепкое нельзя», — сказал папа. «Вообще-то я его уже пил», — ответил я летом в спортивном лагере. Папа пристально посмотрел на меня. «А мама в курсе?» — спросил он. «Мама?» — переспросила Унни. «Рюмку можно, но не больше», — проговорил папа, не сводя глаз с Унни. Ладно. «Ладно?» — Ладно, согласился я. Он принес коньяк и рюмки, налил и опустился на низкий белый диван у окна. Окно выходило на дорогу, и сумерки дымкой окутывали белые дома на противоположной стороне. Обняв отца, Унни положила ладонь ему на грудь, папа заулыбался. «Видишь, Карл Уве, как мне хорошо живется?» — спросил он. «Да». Спиртное попало на язык, и по спине побежали мурашки, даже плечи задрожали. «Но у нее и характер есть, имея в виду», — сказал папа. «Правда ведь?» «Конечно», — улыбнулась Унни. «Однажды будильник о стенку добавил он. «Злость лучше сразу выплеснуть», — сказала Унни. «Не то, что твоя мама», — продолжал он. «Тебе обязательно про нее все время говорить?» — спросила Унни. «Нет, нет», — быстро проговорил папа. «Не заводись. Но мы с ней, вон, его родили», — он кивнул на меня. «Это мой сын. Мы с ним тоже имеем право поболтать». «Ладно», — сказала Унни, — «болтайте, я пойду спать». Она вскочила. «Но Унни», — начал папа. Она скрылась в другой комнате, он встал и, медленно не взглянув на меня, пошел следом. «Я слышал, как они переговариваются тихо и сердито. Допил коньяк, налил еще и вернул бутылку на прежнее место. Ой!» — папа закричал и тотчас же вернулся. «Когда ты, говоришь, последний автобус уходит?» — спросил он. «В десять минут двенадцатого». «Это уже скоро», — сказал он. «Наверное, тебе пора, то опоздаешь. Ладно». Я встал, и, чтобы не покачнуться, расставил ноги. «Спасибо», — улыбнулся я. «Друг дружку не теряем», — сказал он. «Пускай даже мы вместе больше и не живем, для нас с тобой ничего не изменится. Это важно». «Да», — сказал я. «Ясно тебе». «Да. Главное — не потерять друг друга», — сказал я. «Ты же надо мной не издеваешься», — сказал он. «Нет-нет», — заверил его я. «Сейчас». «Когда вы развелись, это правда важно?» «Да». «Я позвоню. А ты, как будешь в городе, забегай. Хорошо?» «Да». Обуваясь, я едва не упал, поэтому оперся о стену. Папа сидел на диване, пил и ничего не заметил. «Ну, ладно, пока», — попрощался я, открыв дверь. «Пока», — бросил папа из гостиной. Я вышел и зашагал к остановке. Автобуса я прождал минут пятнадцать, сидел на лестнице, курил, смотрел на звезды и думал о Ханне. Я представлял себе ее лицо. Она смеялась, и глаза у нее сияли. Я слышал ее смех. Она почти все время смеялась, а когда не смеялась, то смех прятался в ее голосе. «Красота», — говорила она, услышав какую-нибудь нелепицу или глупость, — Я вспоминал, какая она, когда на нее находит серьезность. Тогда она словно была со мной заодно, и я ощущал себя окутывающей ее черной тучей, огромной, намного больше, чем она, но только когда она была серьезной и никогда иначе. Рядом с Ханной я тоже почти всегда смеялся, а ее крохотный носик... Она была скорее девочкой, чем женщиной, так же, как и я был мальчишкой, а не мужчиной. Я говорил ей, что она похожа на кошку, что, правда, нечто кошачье сквозило в ее движениях и в своего рода мягкости тянувшей прильнуть к ней. Я вспоминал ее смех, курил и смотрел на звезды, а потом из-за домов послышался автобусный гудок, я выкинул окурок, встал, пересчитал в кармане монетки и, поднявшись по ступенькам, протянул их водителю». О, этот тусклый свет в вечерних автобусах и приглушенные звуки! Всего несколько пассажиров, погруженных в собственный мир, плывущий мимо за окном темный пейзаж, гул двигателя. Когда сидишь там и думаешь о самом прекрасном, о самом дорогом, и хочешь лишь сидеть там, вне этого мира, на пути из одного места в другое, разве не в такие моменты ты присутствуешь в мире по-настоящему? Разве не тогда проникаешься им по-настоящему? О, эта песня о парне, влюбленном в девушку! Имеет ли он право называть это любовью? Он ничего не знает о жизни, ничего не знает о девушке, ничего не знает о себе самом. Он знает лишь, что никогда прежде не испытывал ничего настолько же сильного и ясного. «Все мучительно, но нет ничего прекраснее». О, эта песня о том, что тебе шестнадцать. Ты сидишь в автобусе и думаешь о ней единственной. Еще не зная, что чувства медленно-медленно потускнеют и отступят, что жизнь сейчас такая огромная и мощная, неумолимо скукожится, сделается удобной и не такой мучительной, но и перестанет быть такой прекрасной. Такое мог написать лишь сорокалетний мужчина. Сейчас мне сорок, столько же, сколько было тогда моему отцу. Я сижу в нашей квартире в Мальме, где в других комнатах спит моя семья. Линда и Ванья в нашей спальне, Хейди и Юн в детской, Ингрид, их бабушка, на кровати в гостиной. Сегодня 25 ноября 2009 года Середина 80-х отстоит от сегодняшнего дня так же далеко, как 50-е от тех времен. Но почти все действующие лица по-прежнему существуют. Ханна существует, и Ян Видер, и Йогге, моя мать и мой брат Ингве. С ним я два часа назад разговаривал по телефону. Летом мы собираемся все вместе на Корсику. Он возьмет своих детей, а мы с Линдой наших... Все они существуют, а вот папа умер, и мои бабушка с дедушкой, его родители тоже умерли. Среди вещей, оставшихся после папиной смерти, есть три записные книжки и один дневник. На протяжении трех лет он записывал в них всех, кого встречал за день, всех, кому звонил, отмечал, когда у него был секс и сколько он выпил. Иногда он приводил и коротенький комментарий, но чаще всего обходился без него, «Там часто попадается К.У. в гостях. Это обо мне. Порой там написано «К.У. веселый» — это после того, как я побывал у них. Иногда хорошо поболтали, иногда неплохое настроение, иногда ничего. Я понимаю, что он вел учет всех, с кем разговаривал и встречался в течение дня, вел учет ссоры, примирений, но не понимаю, зачем он отмечал, сколько выпил». Он словно ввел протокол самоуничтожения. Вернувшись после каникул в школу, я будто начал все заново, все было так, как за год до этого, когда я только поступил в гимназию. Класс был, новые ученики и учителя незнакомые. Единственное различие заключалось в том, что в первом классе гимназии девочек было 26, а сейчас только 24. Я сел на прежнее место, за заднюю парту в левом углу, если смотреть от учительского стола, и вел себя как раньше. На уроках много высказывался, спорил с учителями, часто провоцировал других учеников, когда речь заходила о политике или религии. На переменах мои одноклассники сбивались в группки или держались вместе со старыми друзьями, а я тратил почти все силы и изобретательность на то, чтобы избавиться от унижения и одиночества. Я ходил в библиотеку и читал, например, «Соколиную башню» двадцатилетнего писателя Эрика Фоснеса Хансена и думал, что спустя четыре года, когда мне будет двадцать, мое имя, возможно, тоже появится на обложке какой-нибудь книги. Я сидел за партой в классе, притворяясь, будто делаю уроки. Я ходил на заправку возле школы и покупал там что-нибудь, чаще всего какую-нибудь столичную газету Ведь читать такое никому больше в голову не пришло бы. И поэтому на большой перемене, тянувшейся бесконечно долго, у меня появлялось оправдание, почему я сижу в столовой в одиночестве. Или я делал вид, будто кого-то ищу. Я поднимался и спускался по лестницам, бродил по длинным коридорам. Иногда ходил к гимле примечание «Спортивный центр в Крестьянсоне», конец примечания или торговому училищу и все время высматривал кого-то несуществующего. Но чаще всего я стоял перед входом и курил, потому что это действие позволяло мне находиться в определенном месте рядом с другими, теми, кто со стороны мог показаться моими друзьями.